Глава восьмая. Ты сама сделала свой выбор. Тиара. Мимо прошел, ты представляешь? Возмущалась девушка, сидя передо мной. И это после всего, что между нами было. Ее волосы были двухцветными, бело-алыми, что говорило о хорошем резерве. Но Лайла, погоди, пыталась успокоить ее соседка. «Ты сама сказала, что Кайл не обещал тебе отношений?» Кайл? А речь не о том Кайле случайно?» «Да нет», — тут же поспешила отмахнуться от ненужных мыслей, не желая думать о том придурке. «Что же, он один с таким именем во всей Академии, что ли?» «И что?» — повысила голос, нарушающую дисциплину адептка, стремительно прикусив язык, так как магистр кинул на нее заинтересованный взгляд. «Мы с ним вместе!» Зашипела она спустя секунду, пригнув голову. «Вместе в постели, но не...» «Ты вообще на моей стороне или нет?» Возмутилась девушка. Кайл Майрон мой!» «А нет, все же о нем идет речь. И почему я не удивлена?» «Пока он в моей кровати, я имею над ним власть». Девица гордо задрала подбородок, а я в этот момент поняла, что Лайла самая настоящая дура. Какую власть она над ним имела? Да никакой. Майрон попросту использует ее, а потом, когда она играется, вытрет об нее ноги и, брезгливо перешагнув, спокойно пойдет дальше. В мыслях невольно вспомнился Кевин и его предательство. «Фу, даже вспоминать не хочу». «Ну? Кто смелый? Или мне опять может ответить только Лайла?» Голос магистра врезался в мысли, и я напрягла слух, наблюдая поднятую руку девицы, о которой в скором будущем вытрут подошва туфель. «У вас во головах вообще хоть что-то откладывается, нет?» Мужчина в синем недовольно вздохнул. «Я рассказываю всем, но запоминает одна Лайла». «Боги, какая же умница эта Лайла!» С издевкой подумалась мне. «Жалко только, что временами тупее ее не сыскать». К слову, не у меня одно из слова магистра вызвали раздражение. Многие адепты поморщились, тем самым наглядно показывая свое мнение на этот счет. «Хорошо» кивнул магистр с легкой сединой на висках. «Расскажи им всем, Лайла, как получить липучую сеть?» Девица, которая мне уже не нравилась, важно поднялась со стула, откидывая красноперые волосы за спину. «Для того, чтобы получить липучую сеть, требуется определенный способ плетения магических нитей». «Ну давай, удиви нас». Я откинулась на стуле, скользя неторопливым взглядом по аудитории. «Для начала необходимо нарисовать руну Энай и переплести нити между собой так, чтобы они не соприкасались друг с другом». «Не согласна», — ответила ей мысленно, молчаливо продолжая слушать лепет этой зазнайки. «А потом, когда края нити соединятся, можно растягивать саму сеть. Поначалу это сложно, но когда наработается опыт, это заклинание будет занимать у вас от силы 2-3 секунды». Самодовольно закончила девица, величественно усаживая на стул свою задницу, которую, судя по всему, не раз лапал Каэль Майрон. «Молодец, Лайла!» – чуть ли не с придыханием заговорил магистр. «Вот!» – посмотрел он на притихших адептов. «Берите с нее пример. Она лучшая на вашем потоке!» «Что он несет?» – за раздражением пришло и негодование. «Она озвучила сложный способ, вообще-то!» «Если бы часть из вас были такими же трудолюбивыми, как Лайла?» «Как Лайла», — продолжил магистр, что было вполне ожидаемо. «Ваш курс стоял бы на вершине табельной лестницы». «Простите», — я не смогла стерпеть, поднимая руку. Знала, что обо мне подумают много чего плохого, но, если честно, было глубоко плевать. В моем понимании, хвалить нужно за дело, как и осуждать. То, что у этого полустарика есть какой-то интерес к Лайле, заметно даже невооруженным глазом. «Да?» – вскинул на меня взгляд магистр. «Адептка по обмену, если не ошибаюсь?» – нахмурился он. «Верно», – я кивнула. «Тиара Майлд, вы что-то хотели выйти?» – продолжал смотреть на меня мужчина. И я хотела рассказать более легкий способ этого заклинания. На меня моментально уставились адепты, а я, ощущая уверенность в себе, с невозмутимым видом продолжила». Методом пропа ошибок я смогла выяснить, что руну Энай лучше вырисовывать тогда, когда уже переплетены нити и растянута сеть. «Что ты несешь?» — резко обернулась на меня Лайла, сверля негодующим взглядом. «Элементарную логику?» — посмотрела я на нее в ответ, не собираясь тушеваться. «Когда руна создана, нити становятся липкими и гораздо сложнее переплести между собой, при этом не задев. Я создаю сначала плетение». Я стала скромничать и щелкнула пальцами на глазах у адептов с легкостью создавая вышеупомянутое. Затем растягиваю сеть, озвученная моментально возникла на моей столешнице. А после идет и сама руна. Усмехнулась я, зная, что на все про все у меня ушло ровно три секунды. Готово? Я пожала плечами под оглушительную тишину. Мой способ куда проще. Простота не всегда выгодна. Фыркнула раздражённо Лайла, зыркая на адептов, со стороны которых доносились смешки. «Нужно с самого начала привыкать к трудностям. Во время защиты или атаки твои трудности приведут к неминуемому поражению», отбила ею словесную подачу. «Я не настаиваю, чтобы ты использовал этот способ, но другим, думаю, он придётся по душе». Видела, как она злится, как рвет и мечет. «Что? Не привыкла, когда тебя спускают с небес на землю, да?» Ну, ничего, все когда-то случается впервые. Под скупую похвалу магистра я села на свое место, чувствуя на интуитивном уровне, что мое выступление попахивает скандалом. Ну и пусть. Нечего строить здесь из себя не весь кого. Щелчок по носу послужит тебе уроком, дорогуша. Остаток лекции прошел быстро. Адепты уже не косились на меня, как было с самого утра. Любимица магистра нервно ерзала на стуле, а вот я спокойно конспектировала новую тему собираясь по приходу в комнату общежития выучить ее, звук означающий завершение лекции прокатился по коридору. Сложив свои вещи, я подхватила сумку и направилась в сторону туалета. Стоило только зайти в него, как за спиной послышался поспешный цокот каблуков, а в следующее мгновение меня цепко схватили за волосы, больно дергая назад. Самая умная, да? И я пришла кое-что разъяснить. Мои глаза злобно прищурились, а зубы с силы стиснулись. «Ты здесь новенькая, но так и быть, я расскажу тебе правила», — шипела мне на ухо Лайла. «Отпусти», — попросил ее спокойно, хотя боль была сильной. «Что?» — хохотнула она, пока ее подружка стояла на стреме по ту сторону двери. «Уже не такая смелая, да?» — говорю в последний раз. «Отпусти», — вновь попросила я, чувствуя, как тьма сгущается под кожей. «Не смей больше раскрывать своего поганого рта без моего разрешения. Ясно тебе?» Меня вновь силой силы дернули, чего злость переросла в ярость. Ну что же, мое дыхание было спокойным, а голос тихим. Ты сделала свой выбор. Крутанувшись под ее рукой, я стремительно вывернула ее, тем самым отцепляя корявые пальцы от своих волос. «Ты!» — екнула Лайла, когда я, не церемонясь, грубо отпихнула ее к дверям. Секунды, и в моей ладонью появилась рукоять кнута. Замерев от вида созданного мной оружия, от которого в сторону сочилась тьма, Девица испуганно выпучила глаза. «Ну что?» Коварно усмехнулась я, показательно щелкая им в воздухе. «Теперь моя очередь разъяснять».